Бубиков объявился спустя десять минут. Выглядел он с рукой на перевязи довольно браво. «Ну что, капитан, тронулись?» «Товарищ майор, может, я один?» — поинтересовался Бушванов. «Вы же того ранены?» «Ничего, рана у меня легкая, дело не помешает. Некогда нам тут с ранами разлеживаться, товарищ капитан, некогда!» С этим Бушманов был полностью согласен. До штаба 20-го мехкорпуса они добрались за до два часа по полудни. Начальник особого отдела был здесь. Он сидел за столом, тоже с перевязанной рукой, и хлебал из котелка щи. Когда Бубиков вошел, он отложил ложку и тяжело поднялся на ноги. «Товарищ майор государственной безопасности!» «Отставить!» — махнул Бубиков усаживая напротив начальника и снимая фуражку. Ранены. Они оба с перевязанными руками, сидевшие друг напротив друга, выглядели несколько забавно. Хотя рука начальника особого отдела была забинтована на всю длину до плеча, и сквозь повязку кое-где проступала кровь. — Так точно, две пули. — Когда вас? — Ночью. Когда тебя брали? «Взяли!» — вскинулся Бубиков. «Троих и еще шестерых положили, но несколько ушло». Бубиков недобрительно покачал головой. "Лаха, Начальник особого отдела помрачнел, кивнул. «Да, еще и Павлюка потерял, начальника особого отдела корпуса». Бубиков опять недобрительно покачал головой, но затем внезапно сменил гнев на милость. — Ладно, я вам здесь капитана Бушманова оставлю на усиление. Он опытный работник, справится? — Вот, спасибо, товарищ майор, — обрадовался начальник особого отдела. — А то мы тут уже совсем... Тут он заметил, что и у майора рука на перевязи. — Товарищ майор, а вас-то где? — Да так, сегодня утром осколком зацепило при авианалете. Ладно. Пленных уже допрашивали? — Никак нет, там двое раненых. Пока им помощь оказывали, да с убитыми разобраться требовалось, а я вот решил перекусить со вчерашнего обеда во рту немаковой росинки. — Ну что ж, хорошо, тогда давайте их сюда. Допрос пленных затянулся до самого вечера, а после ужина Буббиков и начальник особого отдела армии уехали обратно в штаб армии, оставив Бушманова вместе с молоденьким младшим лейтенантом, который единственный остался в живых из всего особого отдела корпуса. Бушманов просидел два часа, разбирая бумаги погибшего Павлюка, а потом приказал младшему лейтенанту. «Вот что, лейтенант, принеси ко мне личные дела офицеров». Тот недоуменно уставился на него, «А зачем, товарищ капитан?» Бушманов нахмурился. «Да откуда он взялся, этот младший лейтенант? С луны свалился, что ли?» «Вы что?» — ледяным тоном начал капитан. «Не видите, что творится?» «Фронт рушится. Немцы занимают один город за другим. Позорно сдан Минск. Вы что тут, совсем ослепли?» Младший лейтенант уставился на него испуганными глазами. — Так это... — робко начал он. — Фриц уж больно силен. Всю же Европу завоевал и Польшу, и Норвегию, и Францию. — Запомните, товарищ младший лейтенант, — наставительно начал Бушманов. Рабочий класс буржуазных государств не собирался умирать за интересы своих эксплуататоров. Именно поэтому немцы прошли всю Европу церемониальным маршем. Но с нашей армией не так. Она плоть от плоти, кровь от крови нашего народа. И наши солдаты героически гибнут, но не сдаются, защищая свою страну до последней капли крови. Тут он слегка запнулся и чуть поправился. Ну, за исключением некоторого числа дезертиров и предателей, которых мы с вами, заметьте, именно мы с вами, не успели выявить. Но именно из-за этого, лейтенант, героическая гибель многих наших солдат и офицеров случается зря, потому что мы не доработали, не выявили потенциальных предателей-изменников Родины, вовремя их не изолировали дали им возможность нанести удар в спину нашей героически сражающейся армии. Понятно? — Так точно, товарищ капитан. Отчеканил младший лейтенант, при этом глядя на Бушманова каким-то странным взглядом. — Вот и хорошо. Похоже, мы с вами сработаемся, лейтенант. А сейчас принесите мне личные дела офицеров и... Как фамилия того младшего лейтенанта? который переводил с Семецкого во время допроса. Младший лейтенант ответил. — Откуда он так хорошо знает язык? — Ну, говорит, долго жил с родителями за границей. Они у него из Коментерновских. Ну — Ну-ну, — глубокомысленно кивнул Бушманов. — С Коментерновскими он встречался несколько раз, когда еще работал в Москве в Центральном аппарате. Редкостные сволочи оказались. Такую подрывную работу развернули. Вот с него, пожалуй, и начнем. Всю неделю Бушманов напряженно работал, и к концу ее у него накопился материал на семерых офицеров. Причем, что было особенно важно, за этими семерыми явно просматривалась организованная группа. Но на исходе недели немцы нанесли новый удар и снова прорвали фронт. Бушманов с младшим лейтенантом чудом успели вырваться из захлопывающегося котла. А когда, наконец, корпус закрепился на новом рубеже, выяснилось, что из семи его фигурантов четверо погибли. Причем тот, кого капитан рассматривал как ключевую фигуру всего дела, даже героический подняв батальон в сумасшедшую атаку и прорвав позиции немецких подразделений, которые должны были захлопнуть котел. Собственно, благодаря именно этой атаке им с младшим лейтенантом и удалось выскользнуть из окружения. Бушманов похудел, осунулся, но продолжал работать, отводя себе на сон едва ли более трех-четырех часов в сутки. Отвлекали допросы пленных, но, слава богу, их было немного, так что каждую свободную минуту Бушманов вновь листал папки и просматривал материалы личных дел. Когда выяснилось, что рота лейтенанта, чье личное дело он просмотрел и отложил в сторону, без приказа оставила свою позицию, он приказал арестовать командира и снова поднял его дело. Как он мог его упустить? Где он проглядел предательство? Вечером младший лейтенант, докладывая о результатах предварительного допроса командира роты, и этот доклад Бушманову крайне не понравился. — Да забыли просто про него, товарищ капитан. — Как это забыли? — Ну так, сейчас в ротах по 15-20 человек осталось. А в батальоне, соответственно, не больше сотни. А от его батальона вообще Рожки-Доножки остались, одно название. Ну, немец во время прорыва эти рожки-доножки и того. А выше в штабе полка думали, что от батальона вообще ничего не осталось. И не передали приказ к тому же, как его передать. Чтоб полка как раз по другую сторону прорыва оказался. Так что формально, да отошел без приказа, да только он там вообще практически в одиночку оказался. Слева никого, немцы остатки батальона полностью добили, никто не выжил, а соседи справа отошли по приказу своего командования, так что и слева немцы, и справа тоже. Вот он и принял решение отойти, чтобы людей сохранить. «Запомните, младший лейтенант!» Ледяным тоном начал Бушманов, если каждый ротный будет самостоятельно принимать решение, оборонять ему позиции или отойти, то, Да понимаю я все, товарищ капитан, воскликнул помощник, только там действительно особенный случай получился. Ну, поймите же вы. Вечером Бушманов отправил младшего лейтенанта отдыхать, а сам лично. Сходил и взял папку с его личным делом. Что-то товарищ младший лейтенант перестал вызывать у него доверие.